Горький оставил после себя невероятное количество своих портретов всех возрастов вплоть до старости, просто поразительных по количеству актерских поз и выражений, то простодушных и задумчивых, то наглых, то каторжно угрюмых, то с напруженными, поднятыми изо всех сил плечами и втянутой в них шеей, в неистовой позе площадного агитатора. Он был совершенно неистощимый говорун, с несметными по количеству и разнообразию гримасами. То опять-таки страшно мрачными, то идиотски радостными, с закатыванием под самые волосы бровей и крупных лобных складок старого широкоскулого монгола. Он вообще ни минуты не мог побыть на людях без актерства, без фразерства, то нарочито без всякой меры грубого, то романтически восторженного, без нелепой неумеренности восторгов. Я счастлив, Пришвин, что живу с вами на одной планете. И всякой прочей гомерической лжи. Был ненормально глуп в своих обличительных писаниях. Это город, это Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением». Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камней и железа. Улица его — это скользкое алчное горло, по которому плывут темные куски пищи, живые люди. Вагоны городской железной дороги — огромные черви, локомотивы, жирные утки. Он был чудовищный графоман. В огромном томе какого-то Балухатова, изданном вскоре после смерти Горького, в Москве под заглавием «Литературная работа Горького» сказано «Мы еще не имеем точного представления о полном объеме всей писательской деятельности Горького, пока нами зарегистрировано 1145 художественных и публицистических произведений его». А недавно я прочел в «Московском огоньке» следующее – Величайший в мире пролетарский писатель Горький намеревался подарить нам еще много, много замечательных творений, и нет сомнения, что он сделал бы это, если бы подлые враги нашего народа, троцкисты и бухаринцы, не оборвали его чудесной жизни. Около восьми тысяч ценнейших рукописей и материалов Горького бережно хранится в архиве писателя при Институте мировой литературы Академии наук СССР. Таков был горький. А сколько было еще ненормальных. Цветаева с ее непрекращавшимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах, кончившая свою жизнь петлей после возвращения в советскую Россию, буйнейший пьяница Бальмонт, незадолго до смерти впавший в свирепое эротическое помешательство, морфинист, и садистический аратаман Брюсов, запойный трагик Андреев. Про обезьянье неистовство Белого и говорить нечего. Про несчастного Блока тоже. Дед по отцу умер в психиатрической больнице. Отец со странностями на грани душевной болезни. Мать неоднократно лечилась в больнице для душевнобольных. У самого Блока была с молодости жестокая цинга жалобами на которую полны его дневники, так же, как и на страдания от вина и женщин, затем тяжелая психостения, а незадолго до смерти помрачение рассудка и воспаление сердечных клапанов. Умственная и душевная неуравновешенность, переменчивость, редкая. Гимназия отталкивала его, по его собственным словам, страшным плебейством противным его мыслям, манерам и чувствам. Тут он готовится в актеры, в первые университетские годы подражает Жуковскому эффекту, пишет о любви среди розовых утр, алых зорь, золотистых долин, цветистых лугов. Затем он продолжатель Соловьева, друг и соратник Белого, возглавлявшего мистический кружок аргонавтов. В 1905 году идет в толпе с красным знаменем, однако вскоре совершенно охладевает к революции. В Первую Великую войну он устраивается на фронте чем-то вроде земгусара. Приезжая в Петербург, говорит Гиппиус то о том, как на войне весело, то совсем другое, как там скучно, гадко, иногда уверяет ее, что всех жидов надо повесить. Последние строки взяты мною из синей книги Гиппиус, из ее петербургских дневников, а все прочее относительно Блока из биографических и автобиографических сведений о нем. Приступы кощунства, богохульства были у Блока тоже болезненны. В так называемом Ленинграде издавался в конце 20-х годов при ближайшем участии Горького, Замятина и Чуковского Журнал «Русский современник».